В палате едва умещались два топчина. «Раздевайтесь и ложитесь», — сказал фельдшер. «Зачем? На всякий случай. Хотя обычно сюда никто не заходит. Вам самому будет спокойнее». Люциан разделся и лег. Приятно хрустнуло свежее пахучее сено в матрасе. Простыни и наволочки были чисто выстираны и хорошо выглажены. Люциан посмотрел на хмурого фельдшера с уважением. и сразу проникся к нему полным доверием. — Я плохой хозяин, — сказал фельдшер. — Прежде всего следовало накормить вас. — Потом, — сказал Люциан, — я пойду позабочусь об ужине. Оставшись один, Люциан огляделся. Крохотная комнатенка с бревенчатыми стенами и некрашенным до бела выскобленным полом, с чистыми занавесками на оконце после лагерного барака с нарами в два яруса. показалось ему необыкновенно уютной. Он с наслаждением потянулся, расправляя, уставшие за длинную тряскую дорогу, руки и ноги. Видит Бог, стоило самому себя выпороть крапивы, чтобы понежиться в такой постели. Все-таки светлая голова у Густава и смелое сердце, если б только не такое мягкое и доверчивое. Фельдшер посторонился в дверях, и пропустил вперед себя плотного коренастого человека с коротко подстриженной густой бородкой. «Пан староста Михаил Квитковский», — сказал фельдшер, и сразу же вышел, плотно закрыв дверь за собой. «Он совсем еще молод и только старается казаться старше своих лет», — подумал Люциан, внимательно разглядывая вошедшего. Квитковский также молча смотрел на него. За правду и волю, произнес Люциан негромко, но внятно. За нашу отчизну, ответил Арцимович, шагнул к изголовью, обнял и поцеловал Люцана. Люцан поднялся и сел на своей постели. Арцимович присел на табурет возле него. Леопольд Ильяшевич, — представился Люциан, Впрочем, вы, пан Казимиш, можете звать меня Люцаном. так как именно это имя дали мне при святом крещении. Леопольтом же или я стал всего неделю назад. Вы — Люциан Ванцовский. Ваше имя мне известно, — сказал Арцемович. Я с большим нетерпением ждал вас. Меня? Вас или кого другого из главного комитета? И даже тревожился, что так долго нет никого. «Я должен был приехать к вам еще два дня тому назад», — сказал Люцан. «Но именно в эти дни у нас произошли важные события. Могу я спросить, какие?» «Для того я и приехал. Хочу предупредить вас, пан Казимиш, того, что скажу я вам, не должен пока знать никто, кроме вас. Главным начальником восстания комитет назначил Густава Шаромовича, а пан Нарцис? Целинскому главный комитет не может больше доверить руководству восстанием, хотя он и оставлен в составе главного комитета. Вас встревожили мои слова? Арцемович ответил не сразу. Я привык видеть в пане Нарцизе вождя нашего дела. Он послал меня сюда. Не он один, возразил Люцан. Вас назначил сюда главный комитет. Я понимаю вашу тревогу. «Менять командира в канун восстания?» «Но все дело в том, что Целинский уже противится восстанию». «Эти ваши слова мне непонятны, пан Люциан», — сказал Арцемович. «Поясню. Главный комитет сместил Целинского потому, что он перестал быть вождем. Он сам признался в том, что не верит в успех восстания». «А вы можете поручиться за успех восстания?» — спросил Арцемович. глядя в упор на Люциана. «Я вижу, что у нас нет другого пути», — твердо ответил Люцан. «Мы беремся за оружие, чтобы поднять общее восстание. А Целинский единственной целью ставит побег восставших за границу». «Многие были бы счастливы, если бы эта цель оказалась достигнутой». «Я сам когда-то думал так», — признался Люцан, «Но теперь вижу, что глубоко ошибался». Думать сейчас лишь о том, чтобы вернуть себе свободу, это значит думать только о себе, только о своей участи. Это значит предать наше общее дело. Мы уйдем за границу, будем на свободе. А еще двадцать тысяч наших братьев. За нашу удачу расплачиваться будут они. На них, и не только на них, на всю нашу отчизну обрушится злоба тиранов. Шарамович прав. Начиная восстание, нужно идти до конца. «Я чувствую, понимаю, что вы правы, пан Люциан. Я тоже думаю так. Если начинать, то идти до конца», — сказал Арцемович, но тут же признался. «И все же я страшусь. Чтобы одержать победу, надо встать всем как один. Если бы к этому были готовы все двадцать тысяч. Но ведь это не так. Даже у нас здесь, накануне восстания, я не могу поручиться за всех». Мне известно, что во второй и третьей партиях многие колеблются, и я не знаю, как поступать с ними, потому и ждал вас. Я понимаю, что это моя вина, не сумел воодушевить нерешительных. Но я здесь один, у вас в Мурине и в Мишихе, конечно, все по-другому». Лицан видел, с какой надеждой ждет его ответа Арцемович, и понимал, как важно именно в эту минуту поддержать и ободрить товарища. но покривить душой и утаить от него истину не мог. — Судьба восстания в ваших руках, пан Казимиш, сказал Люцан. Вы ждали от меня других слов, но я говорю вам чистую правду. Ваш култукский отряд самый надежный. Среди муринских и мишихинских шляхтичей, нерешительных и колеблющихся, много больше, нежели у вас. Воодушевить их может только ваш пример. «Но что мне делать со своими трусами?» — почти в отчаянии вскричал Арцемович. «Когда начнется дело, они осмелеют», — сказал Люциан. «Во всяком случае поймут, что иного выхода, кроме как присоединиться к восставшим, у них нет». «Эта мысль добавит им мужество. То же будет и с нашей шляхтою. Всегда кто-то должен начать. Не терзайте себя сомнениями, пан Казимиш. Вспомните». В штурме Бастилии участвовало всего несколько тысяч парижан, а революция охватила всю Францию. Арцемович покачал головой. «Всего несколько тысяч. Когда мы освободим наших братьев из нерчинских рудников, нас тоже будет несколько тысяч». «Пан Люциан, я стыжусь признаться, но мне не вашей твердости духа. Не поймите меня превратно, Не смерти я боюсь. Я уже видел ее в глаза. Я солдат, и выполню любой приказ. Но то, о чем говорите вы, нам не по силам. Вы сказали о Франции. Но Бастилию разрушили в Париже. Нам же, чтобы только добраться до Нерчинских рудников, надо пройти всю Францию из конца в конец. Я уже не говорю о том, что вся восставшая Франция покорилась, в конце концов, одному человеку. Что мог Люцин возразить ему? Эти же мысли терзали его самого. И не раз он высказывал их Густаву, человеку для него самому близкому. Густав убеждал его, иной раз терпеливо, чаще гневаясь и горячась. «Как ты можешь быть с нами, если нет в твоем сердце веры? Я буду с тобой до конца, ты это знаешь», — неизменно отвечал Люцин. И вот то же самое, что он говорил Густаву, говорит ему. Люциану. Этот человек, по-видимому, тоже мужественный и честный. Пан Казимиш, мы слишком много говорим о Франции. У нас достаточно своих забот, сказал Люциан, резко, с трудом сдерживая раздражение против самого себя. Вы правы, пан Люциан, ответил Арцемович спокойно. О Франции мы поговорим позднее, когда у нас не будет своих забот. А сейчас поговорим о наших делах. Пан Нарцисс назначил мне выступать 25-го. Останется ли этот срок в силе? Можете вы выступить раньше? Когда? Чем быстрее, тем лучше. Скажем, через два дня. Нет, у меня мало оружия. Где вы добудете его позднее? В кузнице. Ярцемович рассказал Люциану, что половина култукского отряда уже обеспечена пиками и кинжалами. Оружие для остальных будет выковано за оставшиеся до выступления дни. Рассказал, сколько приготовлено сухарей, и посетовал на малый запас соли. Просил Лицана передать Шарамовичу, что соли отряду не хватит на весь путь до Верхнеудинска. Лицану стало стыдно за Бастилию и Францию. Этого человека пытался он агитировать. Единственного, кто от слов перешел к делу. «К двадцать пятому мы будем готовы», — сказал Арцемович. «За это я могу поручиться. Но если прикажут выступать раньше, не знаю. Может быть, не следует менять срок выступления?» Лицан пояснил. Шарамович опасается, что подготовка восстания может быть обнаружена конвойными. И даже опасается прямого предательства, потому что многие из тех, кому по высочайшей амнистии сократили срок каторги, Охладели к восстанию. У нас тоже один под подозрением, сказал Рацимович, но мы заставим его молчать. За вас можно не тревожиться, подумал Люциан. Ему с каждой минуты все больше нравился этот спокойный, трезво смотрящий на опасность и не теряющий головы человек. Хорошо, что именно он будет начинать восстание. Надо отдать справедливость пану Нарцизу. Он сделал, безусловно, удачный выбор. Рано утром Ильяшевича повезли обратно в Мурино. Кветковский пришел его проводить, помог ему взобраться на телегу и проехал с ним до околицы. Ильяшевич сказал, что в ближайшие дни еще кто-нибудь побывает в Култуке и сообщит точный срок выступления. На работы в лесу каторжные посылались в сопровождении конвойного казака. Так распорядился раз на все время прапорщик Важеев, и начальствовавший над конвойными урядник Смолокуров неукоснительно выполнял его распоряжение. Староста доложил уряднику, что нарядил пятерку Держановского в лес, нарубить жердей для чирения к инструменту. Пятерка Держановского была самой усердной в работе, и урядник считал ее самой надежной. Побегу он не опасался, и потому сопровождающим назначил не кого-либо из молодых казаков, а старика Пантелеева. Все равно, где сидеть старику, в лагере возле кухни или в лесу на пеньке, а приказ прапорщика соблюден. Держановский пригнал с конного двора под воду, так было заведено по распоряжению прапорщика, что лошадей конюха выдавали только старшим пятерок. Отдал вожжи Пантелееву. Старик положил свой карабин в кузов и, кряхтя, уселся на облучок. Каторжники кинули топоры в кузов и пошли следом за подводы. Где рубить-то будете? Спросил старик у Держановского, остановив коня за околицей деревни. Во втором распадке, ответил Держановский. Березнику и в первом распадке, сколь скольхож, сказал старик ворчливо. Ему не хотелось на обратном пути шагать пешком долгие версты. «В первом распадке мало хорошей березы», — возразил Держановский. «Будем целый день бродить по лесу от дерева к дереву». Хорошая береза была и в первом распадке, но туда ходили из деревни за грибами, а Держановскому лишние свидетели были вовсе ни к чему. «Ну, коли так, поехали во второй распадок», — согласился Пантелеев. Хорошо наезженная дорога пролегала по неширокой долине извивами прорезавшей горы. Густая трава подступала к обочине. Приближалась пора сенокоса, медвяный запах поспевающей травы тревожил душу каторжан, напоминал о далеко оставшейся родине. Скосой бы сейчас вздохнул высокий, угрюмый белорус. Отвык на проклятой каторге от настоящей честной работы. — Чем тебе, Иване, не работы дорогу мастить? — возразил с усмешкой светлоголовый, кудрявый, как барашек, Франсишек Збавский. Тоже на свежем воздухе, да еще на казенных харчах. Иван Кривель посмотрел на Балагура тяжелым взглядом. Крестьянская работа мир кормит, душу согревает, а это на погибель людям задумано. Говорил он медленно и трудно, словно гранитные глыбы ворочил. «Говорят, эта дорога ведет в Китай?» — спросил у Держановского Францишек Збарский. Держановский сердито покосился на него. На шаг сзади шел Лисевич. Но тот уже услышал и вклинился в разговор. «Правда ли то, пан Юзеф, слышал я, что за два дня можно добраться до Китая?» Держановский грубо оборвал его. «А ты что, в гости к китайцам собрался?» Лисевич угодливо улыбнулся, показывая, что понимает и принимает шутку. Привстав на цыпочки, зашептал с мелким смешком прямо в ухо. — Как все, как все, пан Юзеф! Куда все, туда и я! Держановский молча сгреб Лисевича за шиворот и поволок за собой. Поравнявшись с дремавшим на облучке Пантелеевым, окликнул его. — Пан служивый! За этим паршивцем присматривайте особо. Подговаривал нас в Китай бежать. Лисевич, съежившись под тяжелой рукой Держановского, со страхом смотрел на него снизу вверх и даже слова не мог вымолвить свою защиту. Он был смертельно напуган, но не предстоящим неизбежным наказанием, а неожиданным поступком Держановского, смысл которого он понять не мог. и который именно поэтому был особенно страшен. Старик нисколько не встревожился. — В Китай, говоришь? Ишь, какой прыткой! Беги, беги, где положено, встретит. Вот уже скажу уряднику, будет тебе Китай. И тут Лисевича осенило, от радости даже в дрожь бросило. Пускай урядник почистит зубы, но он же и отведет к прапорщику. — Хорошо, пан Юзеф. Смеется тот, кто смеется последний. Пока же затаить, скрыть свою радость, иначе заметят, поймут. И, коснувшись рукой Держановского, Лисевич заскулил жалобно. — За что? За что, пан Юзеф? Держановский брезгливо стряхнул его руку. И Лисевичу снова стало страшно. Широкий распадок, густо заросший молодым березняком, Полого вздымался в гору. Держановский выпрек лошадь, стреножил ее и пустил на траву. Старик Пантелеев приглядел кочку, уселся, раскурил на согрейку. Каторжные разобрали топоры. Пошли, сказал Держановский. По времени, остановил его Пантелеев и поманил к себе Лисевича. Пойди сюда. Лисевич подошел. сымай обутки. — Пан Служивый! — взмолился Лисевич. — Кому сказано? — прикрикнул казак. Лисевич метнул на Держановского из-под лобья взгляд, полный ненависти, сел на траву, снял стопнанные чирики. — И портянки, Сымай! — усмехнулся и добавил. — Босс далеко не убегет! Держановский повел пятерку в березняк. Лисевич плелся сзади, стараясь ступать вслед впереди идущего. С краю березки росли кустисто, по три-четыре ствола с одного корня. — Эти не годятся, — сказал Держановский, — кривые и сбежистые, и зашагал дальше вглубь леса. Нашел тонкую прямую березку, ссек ее одним ударом, отмерил длину в три полных шага, отрубил вершину и, ловко орудая топором, ошкурил ствол, прислонил жердину к соседнему дереву, пояснил. Чтобы легче собирать, начинайте. Далеко в гору не уходите. Кривелю приказал особо. Приглядывай за этим, не упускай из виду. Кривель остался возле Лисевича. Двое других вместе с Держановским прошли далее вглубь леса. — К чему ты разыграл эту комедию, Юзеф? — спросил Ксаврий Машински. — Чтобы у него была причина повеситься. ответил Держановский. «Значит, сегодня, сейчас?» спросил Франтишек Сбарский. Ксаверий Машинский ласково потрепал его по плечу. Машинский в пятерке был старше всех годами, а широкая лысина и седая борода еще добавляли ему лет. Все три года с первого этапа он не разлучался с Франтишеком и привык относиться к нему как к сыну. Франсишек отвечал ему такой же родственной привязанностью. — Чего ты побледнел, мальчик, — сказал Машинский. — Мы с тобой увидим еще много смертей, если не пойдем первыми. Будет еще кого пожалеть. А на этого не трать свою жалость. Дурную траву из поля вон. — Привыкнет, — сказал Держановский. — Но, друзья, начали. Сегодня надо побыстрее управиться. В лесу застучали топоры, удары гулко разносились по распадку. Все как обычно, работали усердно, только Лисевич сегодня не торопился. После разговора с урядником, который неизбежно состоится вечером, ему, конечно, в этой пятерке больше не работать. Первые минуты испуга и растерянности прошли, и Лисевич успокоился. Он разгадал причину странного поступка Держановского. Наверное, что-то заметил и подозревает, что он Лисевич может донести, и поспешил оговорить его перед начальством. Пусть радуется своей глупой хитрости. Уряднику Лисевич ничего не скажет, вытерпит и брани побои, но повернет дело так, чтобы допросил его сам прапорщик. Тогда поквитаемся, пан Юзер, Представил этого долговязого белоруса следить. Неужели думает, что Лисевич побежит? Может быть, наводит на мысль о побеге? Нет, пан Юзеф. Бегите сами, если успеете. Когда солнце показало полдень, стаскали нарубленные жерди к телеге и присели отдохнуть. Францишек сбегал с ведром к ручью, принес воды. Съели поломтю хлеба, круто посоленного крупной, хрустящей на зубах солью, И запили вкусной студеной водой. Долго отдыхать Держановский не позволил. Обратный путь не близкий, а к вечерней поверке надо поспеть. Поднялся на ноги первым и сказал, «Если поспешим, работы всего на час-другой. Пошли, подымайся, китаец!» Что-то недоброе, угрожающее, почудилось Лисевичу в усмешке Держановского. Липкий животный страх сразил его до рези в животе. я не могу идти я заболел залепетал лисевич Держановский молча показал ему внушительный волосатый кулак лисевич поднялся и с трудом переставляя ноги потащился за остальными ему на самом деле было нехорошо миновали место порубки не задерживаясь старший вел свою пятерку далее вверх по уклону остановились возле корявой сосны с искривленным стволом и толстыми в разлет растущими сучами. Когда-то из одного корня росли два ствола. Второй, видимо, был прямее, его срубили. Остался пень воршин высотою. Как раз над пнем в сажение от земли протянулся толстый сук. — Поговорим, Лисевич, — сказал Держановский. — Расскажи товарищам, какое оружие выковал Стась Сорнецкий в своей кузнице? И много ли сухарей припасено в пекарне у Барановского? Лисевич стоял, не шевелясь, Только колени тряслись мелкой дрожью. — Мы ждем, Лисевич! Предатель рухнул на колени. — Пан Юзеф! — Пан Юзов, Клянусь богом, это ошибка! — Пан Юзеф! — Францишек! — сказал Держановский. — Займись работой. Отойди в сторону и руби лес. Казак хоть и глух, но услышит, что в лесу слишком тихо. Франсишек, такой же бледный, как Лисевич, поднял оброненный топор. — Иди делай, что я сказал, — отосал его Держановский. Франсишек ушел, и почти сразу распадок отозвался эхом на удар топора. Лисевич содрогнулся, словно следующий удар предназначался ему. На коленях подполз Держановскому, обхватил его ноги. «Пан Юзеф! Поверьте мне, пан Юзеф!» Держановский нагнулся, зажал ему рот ладонью. «Вяжите!» Кривель оторвал цеплявшегося за Держановского руки Лисевича, скрутил назад и связал. Машинский связал ноги. «Тряпку!» Машинский достал из кармана витошку. Держановский затнул ею рот Лисевичу. Кривель взобрался на сосну, приладил петлю так, чтобы она свисала точно от пнем, и спрыгнул на землю. Лисевич страшно бился в их руках. — При душе его, — сказал Кривель. «Руки — Руки морать". Наконец все было кончено. Труп висел, все еще слегка раскачиваясь. Грязные босые ступни торчали из широких обтрепанных штанин. Держановский встал на пень, выдернул кляп изо рта мертвеца, Развязал ему руки и ноги. Витошку и веревки отнес и припрятал надежно. — Пойдем нарубим еще по охапке жердей, — сказал Держановский. — У меня до сих пор руки дрожат, — признался к Саверии Машинский. Когда возвращались с нарубленными жердями из лесу, Держановский велел Францишеку бросить свою охапку, не доходя до опушки. — Зачем? — не понял Францишек. — Это была его охапка, — сказал Машинский. Хватились Лисевичи сразу же. Искать кинулись все. Побежал, прихрамывая, и старик Пантелеев. Ковылял и бормотал в сердцах. Было бы старому дураку пристрелить его сразу. Теперьича урядник со свету живет. Далеко не убежит, пан служивый. Поймаем, — успокаивал Францишек. Он уже оправился от смятения, охватившего его во время казни, и теперь даже гордился про себя тем, что принимал участие в таком опасном деле. Труп Лисевича положили поверх жердей и привязали веревкой, чтобы не свалился на тряской дороге. Телегу со страшным грузом подогнали прямо к избе, где помещалась конвойная команда. Урядник шибко разгневался, топал ногами и кричал на старика Пантелеева. «Старая тетеря! Сколь служишь, ума не нажил!» Не положено мертвое тело трогать, может следствие будет вот уже будет тебе от его благородия. Но прапорщик Вожеев рассудил резонно, что оставлять труп в лесу также было нельзя, снимет кто-нибудь, доказывай потом что не побег и сказал уряднику, что конвойный пантелеев поступил правильно. фельдшер, осмотрев труп, подтвердил, что смерть произошла от удушения веревочной петлей. На горле остались следы от веревки. По начальству прапорщик Важеев донес рапортом, что сыльно-каторжный Лисевич Сигизмунд был увлечен в подстекательстве к побегу и, страшась наказание, покончил жизнь самоубийством посредством повешения.